Да, и я не знала мою историю. И очень хорошо, что капитан не просветил свою напарницу. Поэтому считала, что я шлюха из борделя Лагерты, со следами биологического материала в теле, избитая пьяными подонками. А что еще она могла подумать, присутствуя на обследовании в операционной? Тогда не смей вести себя так, чтобы Вэй по первому же зову бежал к тебе. У меня нет и не было намерений обратить внимание капитана на себя. «Мне так не кажется!» И я сложила руки на груди, она надула губы. «Ты специально плавала голой!» Сигнализация не позволила остаться в одежде. «А открыть шкафчик в раздевалке и взять купальник? Ручки отвалились бы!» «Там была раздевалка?» и я задохнулась от осознания, как воспринимается мой Демарш. Все на самом деле выглядело так, будто я нарочно купалась голышом. Да, первая же панель справа. Отодвигается прикосновением ладони. И я поправила свои безупречные золотые локоны. Красивая и ревнивая, боящаяся упустить жениха, который по какой-то причине не хочет ее замечать. Нужно было лучше план звездолета изучать. Даже на такое не способна. Я вздохнула и потрясла банку со звездочкой. То соскользнула со стенки на дно и вновь принялась карабкаться по гладкой поверхности. Мне бы тоже выбраться из того кошмара, в который я вогнала саму себя. Глава восьмая. А ведь если не брать в расчет стервозность невесты и принять за факт, что кибернеты похожи на свои прототипы, то Вэ и я красивая пара. Брак по любви или династический? Все зависит от того, из каких семей они происходят. Хоть на Верлаксе и нет таких суровых законов, как на Персероне, все же существует расслоение общества на бедных и богатых, как и на любой планете нашей системы. «Теперь я буду знать, где найти купальник», — промямлила я, стадясь собственной легкомысленности. «Спасибо, что просветила. Жаль, что не изволила объяснить раньше». И я не курица на сетка, чтобы поучать безмозглых цыплят. Это раз. А во-вторых, сейчас ты можешь говорить что угодно, но я видела, как ты соблазняла Вэя своей наготой. И я. На корабле, кроме меня, два робота, которые изучили мое тело в операционной вдоль и поперек. У меня иссякли силы что-то доказывать. С чего вдруг я должна вас стесняться? Вы всего лишь машины. Ты дура? «Ты до сих пор не поняла?» «На тебя глазами вя смотрит его хозяин!» «Всегда смотрит?» Я растерялась. «Нет, делать ему нечего, чтобы все время пялиться на какую-то продажную девку. Он подключается только в момент острой необходимости. Мы, кибернеты класса люкс, хотим того или нет, выдаем эмоциональные пики, если происходит нечто нестандартное». «Бидон с соком тот самый пик?» Да! И я опять надула губы. А твоя хозяйка смотрит сейчас на меня. Я на всякий случай помахала рукой, приветствуя прототип Ии. Нет, у нее нет такой возможности. В голосе кибернета звучала обида. Но она знает, что ты пробралась на корабль, успела заметить до включения режима невидимки. Жаль, что секретная операция не позволяет ей выйти на связь, иначе она давно вмешалась бы, и повыдирала кое-кому волосы. «Неужели капитану?» — округлила я глаза. «Ведь не я подсматриваю за ним». «Но делаешь все, чтобы отвлечь его внимание на себя». И я пошла по второму заходу. «Представляю, как твоя хозяйка сейчас грызет ногти». Я усмехнулась. «Надеялась, что будет единственной женщиной на корабле. А тут такая подстава». «Ничего, придет время, и ты увидишь, какой она наделена властью». «Вылетишь из звездолета птичкой!» «Мне все равно, что из себя представляет твой прототип». Я поднялась и поставила банку со звездой на стол. Устала припираться. Еще около месяца, и мы больше не увидимся. «Поклянись!» Она проводила меня взглядом до душевой. «Поклянись, что оставишь звездолет при первой же возможности!» Я покачала головой и захлопнула за собой дверь. Пусть болтается в пустой комнате, сколько и вздумается. Включи воду, я ступила под нее и закрыла глаза. У Вэя есть прототип, и он наблюдает за мной. Его невеста первостатейная стерва, но она послала ее налаживать отношения с кибернетом жениха. Наверняка все делает для того, чтобы он не забыл о ее существовании и помнил, что они все еще обручены» и одевается кибернет-невесты Броско, чтобы возбудить те самые эмоциональные пики и заставить хозяина Вэя вновь увлечься ею. А я своим присутствием вставляю ей палки в колеса. Тут же в голове всплыло первое слово, которым поприветствовала меня Ия на звездолете, еще там, у склада. Показав незарегистрированного пассажира капитану, она первонаперво спросила, уничтожить? И если бы не возражение Вэя, И я была бы уже мертва. Соперниц лучше убирать с дороги сразу, иначе можно прозевать, когда они пустят корни в сердце любимого мужчины. Я вздохнула и подставила лицо под тугие струи воды. Просто представила, что после выходки в бассейне думает обо мне хозяин в Высушив волосы и одевшись, я вышла в коридор и приложила ладонь к стене. Намервалась внимательно рассмотреть план звездолета, чтобы вновь не попасть в просак. Зашипела, заметив, что в отсеке с бассейном действительно находится не только раздевалка, но и массажный стол, а в соседнем помещении тренажерный зал. Опустив глаза на уровень ниже, туда, где заканчивается колба бассейна, я перестала дышать. Темное пятно, скрывающее нижнее помещение, исчезло. Теперь я ясно видела каюту капитана. «Что это? Мне разрешили доступ в святое святых?» и Я провела пальцами по изображению, и оно увеличилось, давая возможность разглядеть все детали апартаментов. Уменьшив изображение, я вновь вернулась к крупному плану и с узумлением обнаружила, что мне открыт доступ в еще несколько отсеков. Но главное, что меня поразило, я могла посетить рубку управления. «Что это? Упущение?» Или добрая воля хозяина Вэя? Мне нужно было немедленно разобраться с этим. Но как понять, где находится Вэй, куда бежать? Словно в ответ на мой вопрос, на плане звездолета загорелись три точки. Красная, голубая и зеленая. Зеленая стояла у моей каюты. Без сомнения, это была я. Красная металась из угла в угол по капитанскому мостику. И я. По ее дерганному движению ясно прослеживалось эмоциональное состояние кибернета а вот голубой огонек ждал меня в столовой я точно знала что это вэй поскольку и я не имела привычки без вызова заходить в пищевой блок ведь кибернеты не нуждаются в еде теперь я понимала как и я наблюдала за мной она активизировала внимание именно тогда когда зеленая и голубая точка встречались Оставалось дело за немногим подключиться к камерам и посмотреть, что мы делаем. Если до того наши встречи с Вэем носили формальный характер, то последнее отключилась чувственными пиками, что заставило кибернета невесты кинуться ко мне на разборке. Спасибо, Ия. Ты на многое открыла мне глаза. Я бегом спустилась на нижний уровень. Не стала пользоваться лифтом и горизонтальными дорожками. Хотела, чтобы через физическую нагрузку немного поутих мой эмоциональный фон. Меня штормило, и я боялась наговорить лишнего. Вэй поднялся, когда я влетела в столовую. Мы встали друг против друга, как два бойца, выведенные на поединок. У обоих широко расставлены ноги, расправлены плечи, внимательный, чуть прищуренный взгляд. Первый выпад сделала я. — Почему не предупредили? — О чем? Вэй выразительно выгнул бровь. Что можете наблюдать за мной через кибернета? С чего бы мне кидаться в откровение? Вы появились на моем корабле без приглашения. Как вас зовут? Я на сто процентов была уверена, что сейчас говорю с хозяином Вэя. Я, кажется, поняла, как их можно различать. Кибернет сам по себе отвечал автоматически, без пауз, набором стандартных словосочетаний, более сухо и безэмоционально. И сам по себе ни за что не стал бы пить, а на столе опять стояла чашечка горячего кофе. Над ней вился порог. «Называйте меня Матвей». мат, Матвей». «Даже не стали заморачиваться с именем, да, Матвей?» Я украсила свое лицо ехидной улыбочкой. Мне хотелось пробить панцирь, за которым спрятался неведомый кукловод. Мой мозг занят более сложными задачами, чтобы отвлекаться на имена кибернетов. Лениво отбил мой пас Матвей. «Зачем эти подглядывания?» Я напирала. «У меня десятки звездолётов, выполняющих сложное задание. Не всегда кибернеты в критической ситуации способны выбрать верное решение. Иногда требуется человеческое вмешательство. И если бы не Вэй, вы утонули бы в бассейне». «Неправда». Нивей тогда наблюдал за мной, и я уже поняла, что он проявляет привычки человека, когда вы берете управление на себя. Как устроена ваша с ним связь? Я знала, что кибернеты всего лишь роботы, доведенные до совершенства, но твердо действующие по заложенной в них программе чувствовать и передавать свои ощущения человеку через робота, да еще на таком огромном расстоянии, это нечто немыслимое. Связь почти такая же, как и через зумком. Для человека, придумавшего программу для скучающих без секса астронавтов, нет ничего сверхъестественного в том, чтобы улучшить своих кибернетов. Довести их до совершенства. Класс-люкс — это ведь ваша слабость, да, Дана? О, так это вы создатель программы, которая погубила меня? Нельзя винить меня в том, что какая-то девчонка из высшего общества решилась на связь, запрещенную на ее родине. И я преследовал благие цели. Я стойко выдержала удар. Выходит, вы используете сенсоры кибернета, чтобы на себе ощутить все то, что чувствует он, поэтому способны оценить вкус кофе? И качество поцелуя. Второй удар я решила парировать. Почему вы позволили Вэю работать в паре с Ией, если избегаете своей невесты? Зачем такие трудности? Не проще ли было разобраться с ней на верлаксе? Мы с разных планет. ее корабль должен был стартовать с Софры. Признаюсь, ее появление на моем звездолете явилось для меня полной неожиданностью. Она сумела поменять кибернетов местами без моего ведома. О, она нашла способ достать вас. Она нашла способ достать даже вас. Не отсюда ли такая агрессия? Почему вы избегаете ее? Сейчас я буду груб, но скажу сразу. Не ваше дело. Мое. я взернула подбородок. Я не хочу однажды задохнуться из-за подушки на моем лице. Кибернеты не нападают на людей. А вы уверены, что как только звездолет выйдет из режима невидимки, и я первым делом не уничтожит меня? Я помню ее слова, произнесенные сразу, как только обнаружилось мое присутствие на корабле. Когда ее хозяйка получит отчет, он вряд ли ей понравится. И все по вашей вине. Ни я проявил инициативу, и ни я повис на шее, чтобы поцеловать кибернета. «Но вы мне ответили. Не оттолкнули меня, не утопили и даже получили от поцелуя удовольствие, как сами в том же и признались». Это был неожиданный эксперимент. Но, повторюсь, кибернеты никогда не обидят человека. «Вы сейчас лукавите, Матвей». Я начинаю думать, что вы намеренно дразните свою невесту. Мой совет — помиритесь с ней до окончания задания. Прекратите свои игры. Может, я не тот человек, жизнью которого стоит дорожить, но я не желаю, чтобы меня использовали в тёмную. Придется потерпеть до окончания операции. Сейчас я могу сообщить своей невесте, где находится ее кибернет и почему появилась необходимость для серьезного разговора. «Вы можете хотя бы запретить Ие врываться в мою каюту, когда я заблагорассудится?» Я не собиралась отступать. «У нее доступ ко всем отсекам. Это связано с исполнением кибернетами своих рабочих обязанностей. И важно для вашей же безопасности. Если не я, то Ие позаботится о вас в случае беды». «Я зло сжала губы. Эта засранка не бросит меня преследовать». Я отказываюсь быть девочкой для битья. Выберите такое место на корабле, куда доступ к кибернету вашей невесты запрещен и где я буду в полной безопасности. Хорошо. Можете перебраться в каюту капитана. Как? Я растерялась. Так. Единственное место, куда ИИ запрещено входить. И где ничего с вами не произойдет. Это каюта с аквариумом. А как же вы... Кибернеты не нуждаются в отдыхе на кровати. Но вы наблюдали за мной оттуда? Я видела стену с экранами. Не всегда. У меня просто нет столько времени. Но если вы будете находиться в каюте капитана, отпадет необходимость следить за вами. В остальных же случаях не обессудьте. Наблюдение продолжится. А Оно доставляет вам удовольствие? Если я отвечу «нет», вы не сильно обидитесь. Я просто не знаю, каких поступков от вас ждать. Веревка и емкость с соком, принесённые в бассейн, сильно озадачили Вэя. И я вынужден был вмешаться. Я обещаю, что впредь намереваюсь вести себя осмотрительно. Постарайтесь. У звездолета ответственная миссия, и я не хотел бы отвлекаться по пустякам. Тогда займите меня чем-нибудь. Разрешите присутствовать на капитанском мостике, где я буду на виду. «Лишние руки уверенно не помешают. Я владею навыками вождения звездолетов и в экстренной ситуации могу пригодиться. Ручное управление я освоила ещё в детстве. Вы и ваши глаза, я буду вашими руками. Я не робот, мои сенсоры не откажут». «Хорошо, я подумаю». Вэй сделал шаг назад, увеличивая между нами расстояние. Противостояние закончилось. «Я приготовил для вас обед». Пусть он будет моим извинением за то, что не досмотрел за своей невестой. Найдете его в духовом шкафу. Приятного аппетита. Кивнув мне на прощание, кибернет скрылся за дверью. Я немного постояла. Честно говоря, напряженный разговор настолько дезориентировал меня, что я не сразу поняла, что сказал на прощание Матвей. Он приготовил для меня обед... А ведь на самом деле в воздухе витали ароматы, свойственные, хорошо приготовленной пищи. Не та нехитрая еда, которую я готовила сама, смешивая консервы с крупами, а настоящая, пахло домом. Я вытащила горячий противень, поставила его на стол, а сама села напротив и заплакала. На листе исходила ароматами самая настоящая курица. Из тех, что когда-то водились на земле, и были вывезены в далекое созвездие, но, вопреки прогнозам, не прижились. Сейчас практически невозможно было достать настоящее куриное мясо. Его заменили на мясо гибрида кур, скрещенных с местной бескрылой птицей, больше похожей на ящерицу. Однажды я видела в музее динозавров, древних обитателей Земли. Определенно буфиды являлись их потомками. С птицами их роднило лишь наличие перьев. Мясо было далеко не таким нежным, да и запах оставлял желать лучшего, поэтому повара обильно сдабривали блюдо приправами. Предназначенная для меня тушка лежала в окружении запеченных овощей и даже по самым скромным подсчетам стоила не меньше космического челнока. Я даже не думала воспользоваться ножом или вилкой, отломила от курицы ножку и, не обращая внимания на сок, текущий по рукам, съела ее, смакуя каждый кусочек. А после с наслаждением облизала каждый палец, чего не делала даже в детстве. Повернувшись к камере, я специально громко произнесла: Теперь можете говорить что угодно, но я для вас не просто ходячая неприятность. Вы желали произвести на меня впечатление, и вы преуспели. Я потрясена. Я всего лишь хотел угостить вас вкусной едой, донеслось из динамика. Только, пожалуйста, не повторяйте глупость, что курица досталась мне в качестве извинения за поведение вашей невесты. я должна услышать правду».